издательство ман иванов и ферден представляет текст читает елена дельвер эми ло с меня хватит как жить с эмоциональной чувствительностью ведение в видении. некоторые люди чувствуют больше чем другие если вы из их числа Ваши эмоции отличаются особенной глубиной и мощью. Вы моментально перемещаетесь от вершин блаженства к глубинам отчаяния и обратно. Вам знакома и тоска, и восторг. Вы в н и м а т е л ь н ы к деталям, видите, чувствуете, замечаете и помните очень многое. Ваш мозг обрабатывает информацию и размышляет с такой скоростью и изощренностью, что иногда слова не поспевают за ним. Вы способны воспринимать энергию других людей. В отношениях вы проявляете природную интуицию и идеализм. Вы романтичны и полны любви. Вы всегда ищете большего смысла в жизни и чувствуете постоянную потребность двигаться вперёд. Возможно, вам говорили, что вас слишком много. Вы принимаете всё слишком близко к сердцу. Слишком чувствительны, слишком эмоциональны. й и ведете себя либо слишком драматично, либо слишком робко. В последние годы появилось много новой интересной информации об эмоциональной чувствительности, но психологи все еще не договорились об определениях. Некоторые предполагают, что вы относитесь к 15-20% населения, отличающимся от остальных, и называют вас сверхчувствительными людьми, СЧЛ. Здесь автор использует понятие сверхчувствительной личности. Highly sensitive person, введённое элейн эйрон Эмоционально чувствительные и сверхчувствительные люди — близкие, но не взаимозаменяемые понятия. Об этом автор подробно расскажет во второй главе. Другие называют вас эмпатами, телепатами или просто тонкокожими. В худшем случае вас могут объявить душевно больными, приписав вам психическое заболевание, например, пограничное расстройство личности, ПРЛ, биполярное расстройство, СДВГ или депрессию. Высокая эмоциональная чувствительность, необычайная глубина переживаний и эмоциональная одаренность идут рука об руку. Поэтому в книге, чтобы не перегружать текст множеством определений, мы будем называть обладателя всех этих качеств высокочувствительным человеком. Они сами по себе не являются недостатками, скорее это д о с т о и н с т в о к о т о р о е в нашей культуре часто недооценивают. Многие высокочувствительные люди обладают выдающейся способностью распознавать намерения, мотивацию и желания других, а также умеют разбираться в собственных чувствах, страхах и порывах. Нередко у них есть и другие исключительные способности в разных областях, например, в музыке, живописи, логическом мышлении, телесной осознанности и спорте. Как вы увидите далее, чувствительность не только тесно связана с одаренностью, но и является дарованием сама по себе. Тем не менее, эмоционально чувствительные люди также сталкиваются со специфическими проблемами в общении. Поскольку способность испытывать сильные глубокие чувства часто формируется в юном возрасте, когда человек еще не умеет контролировать эмоции, вы могли столкнуться с отрицанием этой способности, ощутить стыд и одиночество и получить психологическую травму. Одаренные дети порой ощущают недостаточную или избыточную стимуляцию. Их развитие ограничивается социальным, и культурным п р е д с т а в л е н и я м о приличиях. Возможно, вас также мучило ощущение собственной неадекватности, чувство вины или ответственности за вещи, находящиеся вне вашего контроля. Либо вас обвиняли в том, что вы слишком резко на все реагируете или слишком драматизируете. Теперь вы, возможно, стали склонны к самооговору. Вас неотступно преследует чувство экзистенциального одиночества. С одной стороны, вам приходилось справляться с враждебностью окружающих. С другой, вам нужно было создать границы, чтобы не допустить к себе тех, кто хотел бы злоупотребить вашей высокой чувствительностью и развитой интуицией. Эмоционально чувствительные люди словно владельцы мощных спортивных машин. У этих автомобилей очень сильные двигатели. Они требуют особого топлива и специального ухода. В правильных условиях и при верном обращении они могут выиграть множество престижных гонок. Проблема в том, что их владельцы не умеют ими управлять. В этой книге я помогу вам ответить на следующие вопросы. Действительно ли со мной что-то не так? Как мои качества объясняют особенности моей жизни? Что я могу сделать, чтобы исцелить часть эмоциональных ран? улучшить свою жизнь и реализовать потенциал. Как мне перестать выживать и начать жить полной жизнью эмоционально-чувствительного человека? Поняв причины ваших отличий от других людей, вы начнёте восстанавливать утраченное дарование. Ваша жизнь обретёт смысл. По мере движения к самоактуализации на передний план начнут выходить вопросы честности перед собой. ценности жизни и цели бытия. Когда вы найдёте путь к себе, вы начнёте доверять своему уникальному способу взаимодействия с миром, а также узнаете, что можете ему предложить. Наконец, я надеюсь, вы увидите. Ваши способности не только необычны, но также крайне ценны. Сила эмоций и личностный рост. Для эмоционально одарённой личности И естественно, проходить через циклы сильного внутреннего конфликта, который иногда выглядит как эмоциональный кризис. Эти циклы не случайны, не бессмысленны и не служат признаком эмоциональной слабости. Напротив, это часть критически важного процесса, известного как позитивная дезинтеграция. Эта концепция сформулирована в трудах польского психолога Казимира Домбровского. изучавшего психологическую структуру интеллектуально и творчески одаренных людей. Его работа подтверждает, что экстремальная глубина переживаний существенно важна для более высокого развития таких личностей. Чувство, что вас разрывает надвое, это проявление разрыва между вашим идеальным «я» и текущим состоянием. Это чувство так интенсивно, потому что ваш рост требует, чтобы вы для начала разрушили существующие структуры, включая образ мыслей, манеру чувствовать и жить. Рост означает, что вы начинаете видеть то, чего еще не видели, чувствовать то, чего еще не чувствовали, делать то, чего еще не делали. Он требует, чтобы вы отреклись от старых представлений о себе, поставили под сомнение привычную жизненную траекторию и погрузились в область незнаемого, вам также, возможно, придется пережить период одиночества, так как вы оторветесь от окружающих, чьи нормы несовместимы с вновь обретенной аутентичностью и более высокими ценностями. Эмоционально отдаренных людей внутренние конфликты приводят к росту, а не подавляют. Это ваша болезнь роста. Согласно Домбровскому, после периода позитивной дезадаптации вы сможете жить в гармонии с высшими ценностями, такими как милосердие, честность и творчество. Иными словами, интенсивность переживаемых вами эмоций — это не просто побочный продукт роста, но и его существенный ингредиент. Благодаря вашей высокой эмоциональной чувствительности и желанию стать лучшей версией себя, вы постоянно находитесь на крутой дуге обучения. скидывая старую кожу, чтобы освободить место для новой. Даже если вы иногда отрицаете перемены, потребность в честности перед собой и самореализации двигает вас вперёд. Каждый эмоционально чувствительный человек обладает большой силой и страстью. У него есть чем поделиться. Глубина эмоциональных переживаний не может исчезнуть. Да и зачем этого хотеть? Лучше научиться принимать ее, и тогда вы сможете отбросить привычный, патологизирующий и совершенно неверный взгляд на ваш опыт и принять тот, который поможет вам полностью реализоваться. Чем эта аудиокнига отличается от остальных? За прошедшие годы интерес психологов и СМИ к эмоциональной чувствительности, эмпатии, интроверсии и другим смежным темам вырос. Однако многие вопросы пока остаются без ответа. Эта аудиокнига пытается заполнить пробелы, предлагая альтернативную точку зрения на текущее отношение к чувствительности в современном обществе. Дело не только в том, чтобы избегать яркого света и громкого шума. мы выйдем за пределы способов уклоняться от с т и м у л я ц и й По мере изучения источников информации о высокочувствительных людях, мы почти наверняка столкнемся с такими терминами, как «выживание», «защита» и «избегание». К сожалению, этот подход описывает картину, которой чувствительные люди слишком хрупки для этого мира. Обычные советы фокусируются на управлении перегрузкой, не допускать слишком сильной стимуляции, учиться формировать границы, ограничивать контакты, избегать эмоциональных вампиров и так далее. Эти советы не бесполезны, но они одновременно подразумевают, что чувствительные люди как бы не вполне адекватны и малопригодны для жизни в нашем мире. Эмоционально чувствительные люди глубоко понимают и воспринимают мир, Они тонко настроены на все происходящее вокруг. Но это только один аспект их природы. Они не просто чувствительны. Они способны на глубокую страсть и любовь. Многие из них — экстраверты, черпающие силы в общении с другими людьми. Ключ к их полноценной жизни таким образом лежит не в полном одиночестве и избегании стимулов, и не в отсутствии контактов и стимуляции. Многие эмоционально-чувствительные люди одарены, а одаренные люди нуждаются в некотором уровне стимуляции, чтобы поддерживать свой оптимальный уровень функционирования. Они чувствуют себя энергичнее и живее всего, будучи вовлеченными в отношения с теми, кто соответствует их интеллектуальному, физиологическому и эмоциональному уровню. Для них нехватка стимуляции так же вредна, как и ее избыток. Когда мы считаем, что сломлены и не способны справляться с жизнью, что нуждаемся в убежище и защите, то начинаем уклоняться от всего, а не расти и развиваться. В конце концов, наш мир сужается, и мы перестаем ощущать собственный потенциал. Было бы гораздо полезнее сфокусироваться на усилении своей устойчивости. на том, чтобы оставаться открытыми и двигаться в такт с жизненными приливами и отливами. Подход, предлагаемый в этой книге, сперва может показаться контринтуитивным. Вместо того, чтобы защищаться от неизбежных перемен в жизни, мы выбираем открытость. Вместо того, чтобы прятаться, мы выходим в мир. Чувствительному человеку для процветания нужно открыться миру, а не скрываться от него. Наша цель — раскрыть свои дарования, чтобы все мы могли проявить себя и оставить след в этом мире. Этого невозможно достичь, пребывая в состоянии, основа которого — страх. Я приглашаю вас перевернуть своё представление о высокой чувствительности. Вы — небеспомощная жертва своих качеств. А мир — не поле битвы, мы против них. Вместо того, чтобы прятаться и отступать, мы вместе должны найти способ проявить свои истинные, страстные, любящие и щедрые натуры. Речь не только о том, чтобы правильно питаться и медитировать. Мы обратимся к эмоциональным корням проблем. Чувствительные люди легко могут найти советы, как изменить свой образ жизни, наладить качественный сон, уменьшить стресс с помощью медитации, диеты и пищевых добавок. Рекомендации этой книги выходят за пределы того, что можно подсказать с точки зрения здравого смысла, так как в ней глубоко исследуется траектория человеческого развития и психологические последствия вашей эмоциональной чувствительности. Хотя высокая чувствительность и не болезнь, она несет определенные сложности. В этой книге мы поговорим о боли, причиняемой недопониманием, об ощущении своей чужеродности и неадекватности и о том, как разобраться со всем спектром эмоций от страха до стыда. Хотя в аудиокнигу включены некоторые практические советы, это не методичка по решению проблем. Самые глубокие и надежные изменения происходят благодаря трансформации образа мыслей и фундаментальных убеждений о себе и мире. Мы разберемся с базовыми воспоминаниями, которые породили существующие проблемы, чтобы рассеять эмоциональные затруднения там, где они зародились. Вам предстоит нечто большее, чем просто интеллектуальный процесс. Перемены на эмоциональном уровне. Сочетая традиционные психологические теории с духовной мудростью, я помогу вам обнаружить глубоко скрытые болевые точки и мобилизовать свои внутренние способности. Поговорим об одаренности. Высокая чувствительность — обычное состояние для наиболее одаренных людей. Они особенно ярко реагируют на интеллектуальные, физические и эмоциональные стимулы, известные психологам как раздражители. Исследования показывают, что возбудимость — признак высокого потенциала развития, часто сопутствующий таланту. однако мало кто занимался связью между эмоциональной чувствительностью и одаренностью, возможно потому что термин одаренность перегружен смыслами. одаренностью часто называют высокий показатель iQ. На деле одаренность проявляется самыми разными способами, не только в виде интеллектуальных способностей, помимо исключительных дарований в области искусства или спорта, существуют также куда более редко обсуждаемые межличностный, внутриличностный и духовный интеллект. Одарённый — всего лишь слово, обозначающее обладание иным неврологическим складом и другими потребностями, нежели большинство. Как и цвет глаз или рост, это нейтральная врождённая черта. Быть одарённым не значит превосходить других — Это значит, что вы просто устроены по-другому. Одаренность также означает специфические сложности, поэтому таким людям отчаянно нужно безопасное место, свободное от осуждения и критики, где можно поговорить о многих радостях и печалях, которые приходят вместе с одаренностью. Признав себя эмоционально одаренным человеком, вы начнете уважать свои уникальные потребности — и, что более важно, перестанете стыдить себя за то, что отличаетесь от других. Именно ваша высокая чувствительность и интенсивность переживаний обеспечивают вам потенциальное преимущество. Таким образом, ради вашего роста и ради окружающих вас людей крайне важно принять свою идентичность и научиться воспринимать свои уникальные качества как д о с т о и н с т в о а не как недостатки. В этой аудиокниге я приглашаю вас поразмышлять над рядом тем. Я надеюсь, что предложенные упражнения помогут вам по-новому посмотреть на с в о е прошлое, разобраться с настоящим и открыть новые возможности. Уникальные обстоятельства вашей жизни, ваши ценности и убеждения укажут вам путь. Некоторые идеи и концепции будут откликаться вам больше других. Поэтому, пожалуйста, свободно выбирайте нужные вам, отбрасывая остальные. Темы для размышлений. Прежде чем мы начнем, предлагаю обдумать следующие темы. Первое. В какой точке пути от исцеления к процветанию вы находитесь? Второе. Какие аспекты вашей жизни требуют особого внимания прямо сейчас? Третье. Чего вы надеетесь достичь в первую очередь, прослушав эту книгу? Четвертое. Какого рода поддержка может понадобиться вам в пути? Пятое. Какой первый шаг вы хотели бы предпринять для психологического и духовного роста?